Мне не выдержать взглядов пристальных, Мне не выслушать слов отрывистых И не скрыть своих чувств неистовых, Хоть и сильная обессилила.